Глава 4. Полина. По правде говоря, ничего сильного уж такого устрашающего в доме не нашлось. Роскошный холл, великолепные коридоры, очень красивые столовые, одна малая, другая для званых обедов, с полированными столами из красного дерева с инкрустацией из других пород. Невероятных размеров, просто гигантская и начищенная до блеска кухня. Мой личный кабинет и библиотека привели в истинный восторг. Малая гостиная — очень милое помещение. Воздушная гостиная с огромным камином и панорамными окнами, откуда открывался потрясающий вид на горы, кучевые облака и даже пропасть, вызвали у меня вздох восхищения. Как же тут красиво, Алисия! А камин с воздушной гостиной — что за диво! Да, в такой камин можно спокойно засунуть целое дерево, и еще останется место. Нет слов одного восхищения. Алисия привела меня и показала оранжерею, бальный зал, картинную галерею, утреннюю комнату для чаепитий, вечернюю комнату для беседы и настольных игр. Иногда я останавливалась, поражённая прекрасными видами, и рассматривала всё детально. Волна восхищения прокатывалась по моему телу. Да никогда в жизни я не видела такого великолепия. Даже в интернете представленные интерьеры Жалкое подобие красоты и величия. Всё пока очень красиво, достойно. Даже не побоюсь слова шикарно, и нет никаких ужасов, которые я ожидала увидеть в виде комков грязи, содранных обоев и стен, залятых зелёнкой, порченной мебели и прочего кошмара. Замок прекрасен, даже больше. Нет такого слова, чтобы описать всю его прелесть и атмосферу чего-то таинственного, волшебного и чарующего. Я пребывала в таком восторге, что всё равно не могу поверить, что это реально со мной происходит, а не снится и не видится мне. Для верности щипнула себя за руку, да посильнее. Ай, больно как. Значит, всё правда. Ура! Но веселье и радость закончились, когда мы снова поднялись на второй этаж. Моя временная комната как раз находилась на втором этаже. Послушно следовала за Лисией по лестнице. Лестница винтовая, именно такая, какая по моим представлениям должна была быть в сказочном замке. Провела пальцами по гладкой поверхности поручней, дерево твёрдое и холодное. Не могла скрыть мечтательной улыбки. Мне так легко было представить себя хозяйкой этого замка, даже вживаться не придётся в образ. Я теперь и есть хозяйка. Олеся вошла в коридор с двумя десятками комнат и как-то горестно вздохнула и спросила меня: Готова. Но я не чувствовала подвоха и горящим взглядом дала ей понять, что готова ко всему. Ведь я нахожусь в самой настоящей сказке, в межмирье. Скоро увижу настоящих драконов, эльфов, других представителей рас. Вот уже с кошечкой познакомилась, а то ли ещё будет? Она пожала плечиками. Хотя, быть может, тебе и понравится, задумчиво произнесла Алисия. Открыла дверь. Прошла вперёд первая и заглянула в комнату. И тут же не смогла сдержать изумлённого и возмущённого возгласа. Это что за ужас? Да я в жизни не видела ничего более мерзкого и отвратительного. Ух. Издала вздох облегчения кошечка. А я переживала, что тебе может придётся по вкусу своеобразный интерьер. Это зачарованный подарок от прошлой хозяйки замка. Только ты, новая хозяйка, сможешь исправить это всё. О божество. Покачала возмущённо головой. Комната была похожа на жуткую комнату Барби. Комната вся розовая, абсолютно. Пол, стены, потолок, даже стёкла в рамах розовые. Вся мебель, мало того, что розовая, так ещё и в примерских розочках, бабочках, ангелочках. Нет, я ничего не имею против подобных украшений, но не тогда, когда они выглядят так, словно их слепил криворукий да ещё не руками, а кривыми ногами. Все украшения и аксессуары розовые, текстиль розовый, люстра того же цвета. У меня после одной минуты нахождения в этом помещении задергался глаз, появилась тошнота и закружилась голова. Ах, ещё забыла добавить, Оттенков розового же много, так вот моя предшественница выбрала самый-самый крутой, кислотно-розовый. У меня ощущение, что я только что объелась сахарной ватой и одновременно опилась в сладкой газировке. Тошнить начала, сочувственно улыбнулась Алисия. У меня только от одного воспоминания начинается тошнота. Да тут любая девушка, женщина, даже девочка с ума сойдет. вскликнула возмущённо. Алисия захохотала. Бери выше, дорогая. Это крыло для холостых мужчин, сквозь смех выдала кошечка. У меня задёргался другой глаз. Да, жирную же свинью подложила прошлая хозяйка. Алисия показала мне комнату соседнюю с розовым чудовищем. Вторая точная копия первой, только цвет не розовый, а взбесившийся золотой. У меня от яркости и блеска тут же заболели и слезились глаза. Вот это буйная фантазия у моей предшественницы. Образ золотых ангелов, разряженных в пушистые кружева, обнимающихся друг с другом, да ещё в окружении цветов и бабочек, явно будет преследовать меня в кошмарном сне. Третья комната кислотный оранжевый цвет, причём это расцветка совершенно не сочетается с рюшами, бантиками, опять же, с ангелами и бутонами роз. Кислота, в принципе, не сочетается со стилем барокко. От последней комнаты я содрогалась, и меня едва не вывернуло наизнанку. Мало того, что опять кислота, но она ярко-жёлтая в чёрный горошек. Олеся закрыла последнюю дверь, и я прислонилась лбом к прохладной стене. Женское крыло такое же спросила убитым голосом. Она не успела добраться до всех комнат, ответила Алисия. Не повезло только этим 20 комнатам. Третий и четвёртый этаж в порядке, лишь немного прибраться там нужно. Другие четыре крыла замка она также не тронула. Ух. Ладно, с этим разберёмся. Но сначала нужно пойти и посмотреть на что-то нейтральное и успокоить мой несчастный мозг, который находится в полнейшем шоке. Как же я тебя понимаю, вздохнула Алисия и потёрла виски. Предлагаю выпить по стаканчику лимонада и отдохнуть от этого ужаса на личной террасе хозяйки. Полина. Терраса представляла собой даже слов таких нет. Чудо. Это настоящий кусочек рая. Волшебство, удушена и услада для глаз. Постельные тона террасы, цветы, увивающие с собой колонны, плетеная уютная мебель, много-много подушек, брошенных на диванчик, кресло и пол. Но не интерьер захватил мой дух. С террасы открывался воистину божественный вид. Изумрудно-зеленая трава холмов была усыпана россыпью разноцветных цветов. В горах брал свое начало искрящийся водопад, что давал живительную влагу всей великолепной долине. Небо голубое-голубое. Аромат цветов, травы и свежего воздуха кружил голову. В каждой клеточке я ощущала радость. Вот где счастье. Вот где оно ждало меня. Вот он мой личный рай. Сели мы с кошечкой в кресла. Лимонад поджидал нас в запотевшем графине. Алисия разлила напиток по фигурным цветным бокалам из хрусталя. Бокалы своей формы напоминали кубки. Нравится? Винтировалась Алисия взглядом окидывая террасу. А у меня дух захватило настолько, что я едва не заплакала от окружающей меня красоты. Сначала убранство замка впечатлило меня и спорченные комнаты не в счёт. Теперь терраса, она выше всяких похвал. Алисия, здесь всё не просто красиво, а душевно, волшебно, сказочно. Меня переполняют такие эмоции и чувства, о которых я никогда раньше и не знала. От обилия эмоций я активно жестикулировала, и несколько капель лимонада попали на моё платье, но пятнышки тут же исчезли. Вау! Одновременно мне хочется смеяться и плакать от радости, от этого великолепия, Боже, Алисия. Да это же любовь с первого взгляда. Я влюблена в воздушный замок. Определённо моя душа отныне принадлежит этому чудесному месту раз и навсегда. Едва произнашу последние слова, как Алисия ахнула, а вокруг меня начало происходить что-то непонятное. Кресло, в котором сидела, вдруг пришло в движение и стало живым. Оно зафыркало и запыхтело словно пёсель. Едва не завизжала от неожиданности, попыталась встать, но не смогла. Меня держала в кресле какая-то неведомая сила, а у бокала в моей руке вдруг появились глазки и рот. Рот растянулся в улыбке, а глазки, словно мультяшные, моргнули раз-другой. Рука у меня дрогнула, и я в ужасе поставила посуду на стол. Бокал тут же стал грустным. Улыбка сошла на нет. А вот кресло меня вдруг закружило. «Ах! Что происходит?» «Алисия!» Кресло понеслось по террасе, словно взбесившийся пони. А просто в замку никто ещё не признавался в любви, рассмеялась Алисия, видимо, понимая, кто или что со мной творит непотребства. Ей смешно, конечно. Её ведь никто не катает в ожившем кресле и ей не лыбится посуда. "Остановись", завияла я на ультразвуке. Но мебель решила, что она уже не скакун, а ковёр-самолёт. Кресло взвилось к самому потолку. А тут на минуточку метров 6-8 высоты. И тут начались американские горки. Кокошник благополучно свалился с моей головы и грохнулся прямо на Алисию. "Пожалуйста", кричала я в ужасе. "И мне страшно!" Видимо, это нечто наконец поняла, что я боюсь и не получаю удовольствия от полёта, кувырков и бешеных мёртвых петель, и ура вернула меня на место, в целости и сохранности. даже опустила очень бережно. Ух, вздохнула Яев вскочила с кресла, когда ощутила, что о меня больше ничто не удерживает. Поправила платье, выбившееся из косы волосы, кокошник не надела, без него комфортней. Бокал больше не моргал, а кресло не скакало и не летало. Алисия спокойно как удав и смотрела на меня как на забавную зверушку. Миле, объясни мне, пожалуйста, Что это сейчас было? В груди сердце колотилось как ненормальное, дышал я часто, голова всё ещё кружилась. Нет, волшебство волшебством, но привыкнуть к такому можно лишь пытаться. А именно таким образом, внезапным да ещё и экстремальным, знакомиться лучше не надо. Так инфаркт заполучить можно. Надеюсь, замок с гостями не знакомится подобным способом. Я уже сказала, Полина, Замку еще никто и никогда не признавался в любви. Это его способ выразить свои эмоции. Он, как бы это сказать, тоже не ожидал и не придумал ничего лучше, чем покрутить тебя от объявшей его радости. Хотела было поворчать, но не стала. Взяла осторожно обычный уже бокал и чуть не залпом осушила его. А лимонад-то вкусный. Ладно, вздохнула, когда чуть-чуть отошла от потрясения. В теле теперь море возбуждения, и передохнуть уж точно не выйдет. Что делаем дальше? Олеся на секунду задумалась и сказала: "Пойдём-ка в холл, к стойке для встречи гостей. Вдруг замок уже нашёл для тебя комнату. После такой демонстрации и знакомства, мне кажется, он уже что-то должен был придумать". Олеся: "А с замком, в принципе, можно как-то общаться, или общение только одностороннее?" Что он хочет, то и творит. «Хозяйка может общаться», — ответила кошечка с улыбкой. «А ты как раз она и есть. Останешься в комнате одна и попробуй поговорить с замком. Обычно в первые дни ни у кого не выходит толкового общения, но с тобой, как мне кажется, все будет иначе». Мы отправились к стойке, где никого не было. Алисия подошла к большому шкафу из темного дерева с красивой резьбой, открыла его и... И я увидела много-много крючков с мелкими табличками и надписями. На крюках весили ключи, а ключи выглядели как произведения искусства. В общем, всё как в настоящем волшебном отеле. Будто я каждый день встречаю волшебство. Ага. Ах, вот это да, воскликнула вдруг девушка. Полина, замок действительно подобрал для тебя комнату, но это так неожиданно. Что ещё? Кажется, я не люблю сюрпризы. Подвал? спросила с опаской. Что ты? хихикнула Алиса. В подвале винный погреб и игровые для всех представителей раз. Замок выбрал для тебя место, которое когда-то давно-давно было комнатой истинной хозяйки воздушного замка. Когда её не стало, и хозяйки стали приходящие, замок выделял им какие угодно комнаты, но не эту. Удивительно. Ты другая, это точно. Ох, выдохнула Изумлённа. Это, конечно, честь для меня. Благодарю тебя, Замок. Странно говорить с тем, кого не видишь. И что же это за место? Полюбопытствовала у неё. Башня, серьёзно сказала Алисия. Эм, а это точно честь? А то меня быть может, узницей сделать хотят. Да нет, ерунда. Тогда пойдём смотреть мои покои, предложила я. Алися кивнула и первой отправилась к лестнице. Ей самой было очень интересно увидеть ту самую башню. Пока поднимаемся, я расскажу тебе легенду о первой хозяйке замка. А вот это очень любопытно. Легенда. Алися рассказала мне удивительную легенду, которая так же прекрасна, как сам воздушный замок. и всё межмирье. Межмирье населяют разные расы из всех тех миров, что пересекаются в этом удивительном месте. Давным-давно, когда на Иманте был только один замок, замок Северного Ветра, жила в нём прекрасная девушка Фейла. Она была дочерью хозяина замка, сильного мага из расы людей, и прекрасней Фейлы никого в межмирье не было. Красота её была подобна свободе. Её аура была золотой, словно само солнце поцеловало девушку, и добра она была ко всем и всеми любима. Гости замка Северного Ветра восхищались Фейлой. Много у девушки было поклонников, но не спешила она отдавать кому-то своё сердце. Однажды в межмирье из мира драконов пришёл молодой воин. Молодой дракон был мужественен и храбр. Звали его Сейманит. Встретились Фейла и Сейманит и полюбили друг друга чуть ли не с первого взгляда. Дракон был так очарован девушкой и самим межмирьем, что решил остаться здесь и свить своё собственное уютное гнёздышко. Он решил преподнести любимой подарок. Дракон воздвиг прекраснейший замок, парящий в самих облаках. Замок был назван в честь своей любимой Фейлы. Воздушный замок. Фейла с языка драконов переводится как воздушная. Всё было хорошо, но Раймон, отец Фейлы, не давал дочери своего благословения и дозволения вступать в брак с драконом Сеймонитом. Раймон приглядел для дочери другого мужа, человеческого мага с земли, но Фейла не желала знать других мужчин. Её сердце и душа навек принадлежали дракону. И тогда отец Фейлы выставил условия Саймониту. Он отдаст за него свою дочь, если дракон отправится в мир Фениксов и сразится с тираном, что уже много лет терзает прекрасную расу и победит его. А Фейла так и быть будет дожидаться своего возлюбленного в воздушном замке. Пока Саймонита не было, Раймон сказал Фейле, что её любимый дракон погиб в славном бою. И теперь она должна выйти замуж за другого. От горя Феила умерла, приняв сильный яд. И почти сразу же Краймону явился Саймонит со славной победой и сияющей улыбкой. Дракон был счастлив, ведь совсем скоро Феила станет его женой, и свидетелями их союза будет небо всех миров и народов. Не ожидал Саймонит, что встретит его горькая весть. Раймон, постаревший на тысячу лет, без слов отдал дракону тело Феилы. Сеймонита, безумив от горя, взял девушку на руки, прижал к своей груди и с криком, полным боли, взмыл в небо и унёс её в прекрасный воздушный замок. Не хотел дракон жить без своей прекрасной любимой. Он мечтал, что они будут жить очень долго, но этой мечте не суждено было сбыться. Принёс он её в башню, лёг с ней рядом и долго смотрел на неживое, но прекрасное лицо любимой. Я всегда буду любить тебя, моя Феيلا, сказал дракон с тяжёлым сердцем. Он осторожно прикоснулся к холодным губам возлюбленной, последний поцелуй, мёртвый поцелуй. И сразу же Сейманит пронзил себя мечом. Из глаз его покатилась слеза. Когда она коснулась земли, дракон умер. Любовь, что посетила этих двоих лишь на мгновение, стала для влюбленных целой вечностью. Даже богов потрясла сила любви этих молодых. Долго межмирье укутывал холод, а солнце будто затухло и больше не могло сиять. Говорили, что то был гнев самих богов. Отец Фейлы умер от горя, когда осознал, что натворил. Замок Северного Ветра оказался в руках нового хозяина — Но долго та история была на слуху, и никто не желал селиться в месте, где отец предал свою дочь. В Межмерье начали строить и возводить другие замки. Встретились ли души Фейла и Саймонита, знают только боги. Но хочется верить, что да, они вместе и счастливы на веки вечные. После смерти влюбленных воздушный замок долго стоял пустой и никому не нужный. Говорят, дракон перед самой своей смертью, чтобы помнили об их любви, о верности и предательстве, наполнил своей магией воздушный замок, дав ему жизнь. Но много чего говорят. А так оно или нет, неизвестно. Это всего лишь легенда.